Глава десятая Николь Ника, задержись. Отец протянул мне планшетку с листком, едва я только собралась подняться с дивана. Тут список гостей, расскажи Артуру, кто есть кто и кого как зовут, чтобы не возникло казуса. Вечеринка-презентация должна состояться завтра вечером, и сегодня мама собрала всех в гостиной, чтобы раздать последние указания и напомнить, кто чем занимается. В помощь женщине, что готовит нам трижды в неделю, наняли приглашенного повара и двух официантов. Девушки из клининговой компании, которых мама приглашает регулярно, тоже получили задание на какие места обратить особое внимание и где заменить диваны подушки, покрывала на креслах, откуда принести дополнительную мебель. Честно говоря, я думала, что мероприятие пройдет в ресторане, как и все подобные, но родители решили устроить прием дома, тем самым подчеркнуть, насколько Артур важен и близок для нашей семьи. По крайней мере, так звучит официальная версия. И не важно, что об этом на самом деле кто думает. Перед всеми мы. Единый фронт. Но общаться с этим хамом мне совершенно не хотелось. Пап, я же говорила тебе, что обещала с Ритой пойти гулять. Мне уже пора собираться. Думаю, я бросила взгляд на Артура, который сидел рядом на диване, но было ощущение, что Дико страдала от столько близкого расстояния ко мне. Артур уметь читать. Николь, мама обернулась и посмотрела на меня с удивлением и строго. У нас завтра важное мероприятие. Ты могла бы перенести прогулку. Но я уже договорилась. Родители оба смотрели на меня непонимающе, будто я их в чем-то разочаровала. Знали бы они, как нагло и беспардонно ведет себя папин протеже. Значит, отложи на полчаса, думаю, вы «Все успеете», — успейте. отрезала мама тоном нетерпящих возражений и переключилась на пересчет посуды совместно с поварихой, даже не предполагая больше споров с моей стороны. Тяжело вздохнув, я села обратно на диван с планшеткой в руках. Мама с кухаркой ушли, а отец, ответив на телефонный звонок, тоже вышел с телефоном в руках, в свой кабинет и закрылся там. Мы остались с Артуром. Вдвоем оба продолжали сидеть молча. Мне даже смотреть на него не хотелось после того разговора в его комнате. Кажется, будто до сих пор ощущаю, как обожгло кожу его прикосновения, когда вспоминаю. Лучше бы я позорно растянулась на полу и отбила задницу, чем он вот так пренебрежительно поймал меня за руку, будто сделал одолжение. «Не хочу заговаривать, с ним первой обойдется». Не прошло и полминуты в тишине, как в двери раздался звонок. «Я, испытав облегчение, Встала и пошла открывать. Очень надеялась, что это была Ритка. Я лучше при ней быстро расскажу, кто есть, кто Артуру, и мы с Ритой уйдем гулять. За дверью действительно оказалась Рита, но она была не одна. С подругой рядом стоял Эдик. Он учился в нашей школе в параллельном классе. Мы часто встречались в компании, но после выпускного я его ни разу не видела. В соцсети он выставлял фотки с пляжа каких-то островов, куда летал с родителями после окончания школы. «Ты все еще не одета?» — выкатила глаза Ритка, возмущенно осмотрев меня с головы до ног. «И тебе привет, Рита», — ответила я. Привет, Эдик. Привет, малыш. Парень переступил порог и приобнял меня за плечо, приложился губами к щеке. Я отступила в сторону, мягко отстранившись. Мне не очень хотелось, чтобы родители видели. Пусть Эдик ничего такого и не делал, просто дружеское приветствие, но мне все равно было неудобно перед мамой и папой. Друзья расшумелись в гостиной, мне пришлось шикнуть на них. «Мне нужно переодеться, и ты ничего не забыла. Все втроем мы обернулись на недовольный голос. Артур стоял у стены с камином, сложив руки на груди и широко расставив ноги. Он кивнул на планшетку, что осталось лежать рядом на диване. Рита и Эдик застыли, а я почувствовала себя неуютно. С какой такой радостью он решила читать меня еще и таким тоном? «А это кто, Ник?» — спросил Эдик, внимательно посмотрев на меня. «Артур, это Рита и Эдик», — представила я друзей, потому что смолчать было совсем нехорошо. «А это Артур». Я снова обернулась к ребятам и вдруг зависла. Рита-то была уже в курсе, а вот как объяснить Эдику, кто такой Артур, я затруднялась. «Он живет у нас». На несколько секунд установилось молчание Которое показалось мне каким-то слишком тягостным и напряженным Будто между присутствующими натянулась невидимая струна И если к ней прикоснуться, она издаст жуткий звук Или даже лопнет, больно полоснув Родственник? Эдик сделал шаг вперед, но обращался уже не ко мне, а к Артуру И голос друга показался мне каким-то странным Более низким и жестким Редко тоже притихло, я лишь переводила взгляд то на Эдика, то на Артура Ну типа того Последний тоже шагнул навстречу, опустив руки, будто бы напрягшись Теперь невидимая струна натягивалась конкретно «Секретно между парнями, и мне хотелось стать между ними, чтобы разбить это странное сгущающееся напряжение». «Очень интересно», — резюмировал Эдик и, по-видимому, хотел добавить что-то еще, но тут в гостиную вошла мама. «Николь!» Она отрала взгляд от своего блокнота. О, ребята, добрый вечер. Дочь, вы с Артуром уже закончили? Нет, мы нас прервали, перебил меня Артур. Сейчас приступим, так что гостям придется подождать. На последней фразе он посмотрел на Эдика, а потом сделал то, что немало меня удивило. Настолько, что я даже не сразу среагировала, поддавшись. Пошли. Артур взял меня за локоть и увлек в сторону лестницы на второй этаж. У меня от твоих клешней синяки останутся. Я выдернула локоть, когда мы поднялись на второй этаж, потому что Артур все еще его сжимал почему-то. Главное, чтобы от клешней твоего парня не остались. Недовольно буркнул он, но руку все же убрал. Я же от этих слов буквально опешила. «Это он про Эдика? А с чего он взял, что он мой парень?» «Да и вообще, какая Артуру разница, если бы и был?» «Собственно, именно это я и озвучила ему». «Какого еще парня?» Я сердито посмотрела ему прямо в глаза. «Нет у меня никакого парня, а если бы и был, то тебя это точно не касается». Артур застыл и нахмурился. Было ощущение, что он и сам только после моих слов задумался, что это и правда его не касается, а потом сложил руки на груди и скривился. «Да мне пофиг», — ответил резко и даже отступил на шаг. Ты мне объясни, что отец велел. Да иди куда хочешь и с кем хочешь. Не знаю, почему между нами изначально все так сложилось, но казалось, что уже и не изменить ничего. Не сможем мы с Артуром нормально общаться. Если при родителях еще получается как-то держать холодное перемирие, то едва мы остаемся вдвоем, как кажется, будто даже сам воздух накаляется. Искрит, шипит, трещит, будто вот-вот займется пламенем и оставит ожоги на коже и слизистых. Ну пойдем. «Расскажу», — сказала я сердито после сражения, кто кого пересмотрит. Артур кивнул на дверь своей комнаты, а потом вошел первым и даже не придержал для меня дверь. Ну, хотя, наверное, ему простительно это, учитывая, где он воспитывался. Я присела на кресло у компьютерного стола, а Артур расположился напротив на кровати, вытянув и скрестив ноги. Под его внимательным жестким взглядом я чувствовала себя неуютно. Даже непроизвольно поерзала, пытаясь собраться и, и выполнить то, что поручил отец. Да уйти уже поскорее. В общем... Я глубоко втянула воздух и расправила плечи. «Это список гостей». «Те, кто выделен зеленым маркером, могут иметь отношение к твоей будущей карьере. Те, кто желтым, вряд ли. Но это друзья семьи или папины приятели, они важны не меньше». Я подняла глаза, оторвав взгляд от списка и посмотрела на Артура. Моргнула, не смогла сдержаться, чтобы не отвести глаза, потому что поняла, что он все время, пока я водила пальцем по списку и объясняла, смотрел в упор на меня. И сейчас продолжал, прямо и открыто. А я почувствовала, что начинаю неумолимо краснеть. Щекам стало слишком тепло и в горле странно запершило, а в груди стало щекотно. Странно и малоприятно состояние. Я прочистила горло, на автомате поправила волосы и чуть облизнула пересохшие губы, которые, кажется, едва ли не слиплись, и продолжила. А вот на этих, что выделены красным, сделала акцент, ткнув пальцем в листок и надеясь, что и Артур туда, наконец, посмотрит и перестанет жечь мое лицо взглядом. Обрати особое внимание. Артур подался чуть вперед, и я подумала, что он хочет заглянуть в листок, чтобы хорошо рассмотреть, где и что там выделено. Но внезапно на моем запястье сомкнулись жесткие мужские пальцы, и Артур дернул меня на себя. Я и ойкнуть не успела, как приземлилась на кровать рядом с ним. Про этих подробнее. Он сдвинул брови и уставился в листок, будто ничего и не произошло, а меня обдало жаром. Он находился слишком близко. Обычно, когда парни вторгались в мое личное пространство, слишком тесно и бесцеремонно, меня коробило и хотелось отстраниться. Вот как сегодня от Эдика, который, кстати, подобное проделывал уже не единожды. Вот и от близости Артура меня тоже передернуло, но только как-то иначе, что ли. Будто по телу прошелся электрический заряд, поднял все мелкие волоски на коже, обоняние сделал каким-то сверхчувствительным, потому что я непроизвольно уловила легкий аромат мужского геля для душа. И чрезмерный, свежий, отдающий запахом моря и легкой горчинкой мяты. Я такое однажды в магазине услышала, когда себе выбирала. Запомнился все почему-то. «М?» mm -hmm. Парень вопросительно смотрел на меня, а я поняла, что зависла. Наверное, со стороны я выглядела странно. Да еще и перед кем? Он кивнул на листок со списком выжидай. «Да, эти...» Я дала себе секунду, чтобы собрать мысли в кучу. «Вот этот, Пархоменко Вячеслав Викторович, один из селекционеров. Он сразу может сказать, насколько перспективен молодой спортсмен. Его слово — ворота в спорт. Это Наталья Егорова, спортивный менеджер. Она связующее звено между тобой и папой, и спонсорами. Я продолжила рассказывать, кто есть кто. Артур сконцентрировался и внимательно слушал. Погрузился в информацию, впитывал и что-то для себя, судя по время от времени, сведенным бровям отмечал. «Я должен всех их запомнить по именам и отчествам?» Он кнул в листок А я про себя отметила, что кожа его рук загорела. Пальцы длинные, чуть узловатые, с аккуратно остриженными ногтями, а под кожей виднеется рисунок заметно выпирающих вен. Ну, желательно. Отец тебя им всем представит, назовет имена, конечно, но на самой вечеринке потом сориентироваться будет сложно. Так что да, лучше выучить. Ясно. Он потер переносится с таким видом, будто ничего скучнее ему еще делать не доводилось. Ну вот и разобрались. Я встала, выдохнув с облегчением. «Я пошла». «Это вряд ли». Он тоже поднялся и перегородил своим крупным телом мне проход к двери. «Думаю, твой приятель с подружками и сами погуляют». «Это еще почему?» «Потому что мне, кажется, действительно нужна помощь в подготовке к вечеринке». Он невозмутимо пожал плечами. «Сложно тут у вас все. В высших кругах. Твой отец, оказывается, был прав, когда поручил тебе помочь мне подготовиться. Так что придется тебе сегодня остаться дома».